«Интерлюдия вторая. Потолок погас, оставляя влющимся с пола в столбе света только одну фигуру». «Слово Винри седьмому, куратору проекта предотвращения», — оповестил искусственный голос. «Гемиильцы никогда не перебивали, а сейчас они даже не шевелились и настроили слуховые мембраны на максимальное восприятие. Об этом не просил, а буквально умолял почти черный цвет кожи докладчика». «Приветствую, совет!» — начал он. «Идет э, день проекта, и в мирах с мультирасовым составом он идет с экстремальным отклонением от прогнозов!» У всех присутствующих в главах одновременно возник один и тот же вопрос. «Почему?» Но никто его не озвучил. Все знали, что очень скоро получит ответ. анализируя этот феномен!» — продолжил Винри седьмой. «Мы долго шли по ложному пути, предполагая, что дело в необычном сочетании самих разумных существ и симбиозе их синергии. Но дело оказалось в этом лишь на 36%. Остальные 64% составило их взаимодействие со средой других видов. Мы знали и планировали сам факт такого взаимодействия». Поэтому и запрограммировали использование в создании самых полезных механизмов различных материалов и веществ. Но мы не учли их концентрацию в самой атмосфере и взаимодействие друг с другом. Переходя к главному выводу, сообщаю, развитие разумных существ на планетах с максимальным количеством раз превысило предполагаемый уровень в три раза, а в пиковых значениях в десять. Уже сейчас отдельные представители достигли момента, когда смогут перемещаться между мирами. Докладчик коснулся гребня на голове, показывая, что основную часть закончил и готов отвечать на вопросы. «Слово предоставляется первому советнику пик д 11 -му. Вспыхнул второй столб, выхватывая худощавую синюю фигуру. «Как аналитики и ученые могли не учесть в такой фактор?» Советник понимал, что ответ на его вопрос ничего не даст для решения главной задачи, но по статусу должен был начать с него. «Его учли?» Но в математической модели влияние было значительно меньше. Они ошиблись. Компьютеры показывают, что ошибки нет. Они же показывают, что результаты не соответствуют расчетам. Плинш эволюционирует. Я не сторонник теории, что Плинш разумен, но допускаю, что он может сопротивляться попыткам изменить его предназначение. Хорошо, куратор. Оставим теологию. Когда Д-11 сделал пятисекундную паузу, необходимую перед сменой темы, и продолжил. «Если вынести ошибку и ее возможные последствия за скобки, каковы результаты эксперимента?» «Великолепные! Открыты десятки новых способностей, предметов и особенностей разумных существ. Многие из них мы можем адаптировать под нас и интегрировать в систему обороны». «Если эксперимент свернуть прямо сейчас, наши шансы отбить атаку истинно инициированных вырастут на 13%. «И сколько они тогда составят?» Кожа советника позеленела, показывая ироничную тональность вопроса. «Четырнадцать». Винри седьмой посветлел, показывая смущение. «Какой прогнозный эксперимент, если мы ничего не будем предпринимать?» В голосе кик-д-одиннадцатого прозвучало неодобрение поведения куратора. «Через восемьдесят девять дней наша раса будет уничтожена!» В зале покраснели все, даже советник, несколько секунд назад невербально коривший куратора за трусость. «Прошу прощения за мою несдержанность!» Через полминуты продолжил кик-д-одиннадцатый. «Признаться, я не сразу осознал размер проблемы!» Венри седьмой склонил голову на бок принимая извинения, его кожа приобрела фиолетовый оттенок облегчения и надежды. «Есть ли возможность продолжить эксперимент?» — продолжил советник. «Таким образом, чтобы отложить войну с истинно инициализированными до предназначенного времени, но при этом увеличить наши шансы на победу свыше 14%. Есть возможность увеличить наши шансы до 100%. Мы не рассматриваем вариант с уничтожением разумных рас». «Аналитики рассчитали оптимальный вариант оперативного влияния без установки эксперимента. В случае удачи переноса предназначенного времени столкновение с истинно инициированными не произойдет, а наши шансы на победу увеличатся до 68%. Вероятность неудачи?» «1,12%. В этом случае наша цивилизация будет уничтожена через 318 дней». «Ну, с этого надо было начинать. Приступайте». Все в зале, в том числе Кик Д-11, приобрел фиолетовый окрас и радостно зашептались. Кроме куратора проекта предотвращения, Винри 7 он являлся лучшим математиком из присутствующих и понимал, что 100% лучше, чем 68. И еще он считал, что ненарушаемая конвенция – пережиток прошлого. Ее легко было принять за 4000 лет до предполагаемой встречи с истинно инициализированными а сейчас до нее меньше двухсот лет. Хорошо, что он не одинок в своих сомнениях. Но все-таки это крайняя мера. План, одобренный советом, имеет большие шансы на успех. Через два дня, когда техники подготовят его реализацию, в подопытных мирах многое изменится.